Глава тринадцатая. Я совершила ошибку. Ужасную ошибку. И о чем только думала. Пирс спал рядом со мной, раскинувшись на большей части моей кровати и закинув руку мне на талию. Прошедшую ночь мы провели вместе и, должна признать, мне понравилось. Я наслаждалась самозабвенно. Однако, тем не менее, это была ошибка. Я ведь так мало знаю его. Понятия не имею, хорошо ли нам жилось вместе. А теперь я чувствовала себя оскверненной, и он будет думать, что все стало по-прежнему. Но это не так, отнюдь. Утренний свет заливал комнату. Шторы раздвинуты. Взгляд на часы сообщил мне, что сейчас всего только пять минут седьмого. Я мягко сдвинула себя руку пирса, напряженно замерев, когда он вдруг зашевелился — И что-то пробормотал во сне, пока я не готова видеть его проснувшимся. Мне необходимо немного времени, чтобы собраться с мыслями. Он перевернулся на другой бок и снова успокоился. Я перевела дух. Мои мысли вернулись к тому, что он говорил мне вчера вечером. О моей семье. Хотелось бы мне знать, как на самом деле относится ко мне мать. Как на самом деле относится ко мне мать. Вчера она определенно расчувствовалась. Может, она сожалела о своем прошлом поведении? Но как же мне узнать об этом наверняка? Как выяснить правду? По какой причине Пирсу могло бы понадобиться врать? Вдруг меня озарила одна идея. Осторожно, чтобы не разбудить Пирса. Я выскользнула из кровати. Я сняла с крючка на двери спальни легкий халатик. Скользнула руками в его прохладную ткань и завязала поясок. Затем на цыпочках, выйдя из комнаты, спустилась на два пролета в кабинет на первом этаже, пока я даже не заходила в эту комнату после несчастного случая. Но надеялась, что там найдут то, что хочу найти. Я открыла дверь, простая квадратная в плане и светлая комната с дубовым паркетом. Справа вдоль стены протянулись книжные полки. Слева от меня стоят два серых кабинетных кресла и длинный белый письменный стол. Прямо передо мной двойные застекленные двери в деревянных рамах. Выходит в симпатичный, обнесенный стеной, пока тенистый дворик. Солнце еще не вошло достаточно высоко, чтобы осветить мой крохотный, обращенный к северу садик. Я еще раз обвела взглядом кабинет. Лэптоп на письменном столе. Подключен к электрической розетке. Подойдя к столу, я присела на краюшек одного из кресел, открыла крышку компьютера порадовавшись тому, что устройство сразу заработало. На экранной заставке появилась моя фотография на реке, и я сидела в грибной лодке. Волосы стянуты в конский хвост, лицо озарено солнечным светом. Я мельком подумала о том, кто же мог сфотографировать меня. Сосредоточившись, я щелкнула по иконке электронной почты, и заставка сменилась содержимым моего почтового ящика. Около дюжины поступивших и непрочитанных писем. Все они явно со специальными рекламными предложениями от разных компаний. В общем, спам. Ничего личного. Странно, однако, что в почте не оказалось никаких писем, присланных до даты моего несчастного случая. Самое раннее письмо отправлено уже в понедельник. Мог ли кто-то удалить их? Пирс? Я проверила папку отправленных писем и корзину. Но они также пустовали. Может, у меня есть другая почта? Я вернулась к заставке, но не обнаружила другой почты. Странно, откинувшись на спинку кресла, я немного подумала. Слива от меня под столешницей, я обнаружила два серебристых ящика с документами. Нагнувшись, я выдвинула верхний ящик и, перебрав имевшиеся там папки, посмотрела их название. Похоже, я на редкость аккуратная особа. Все снабжено этикетками и выстроено в алфавитном порядке». Я вытащила папку с этикеткой «Банковский счет. Текущий» и, положив на стол, раскрыла ее. Там оказались педантично указанные в хронологическом порядке распечатки операций с моим банковским счетом. Пирс не соврал. «У меня куча денег. Интересно видеть такое множество нулей в счете на страничке с напечатанным сверху моим именем». Он говорил, что я унаследовала эти деньги три года назад. Жаль, мне не пришло в голову спросить его, когда именно я их получила. С другой стороны, мне самой будет нетрудно это выяснить. Пролистав назад несколько страничек, я обнаружила, что на выписке, сделанной три с половиной года назад, сообщалось, что я превысила кредит. Задолженность появилась в апреле того года, когда я получила возврат переплаченных налогов 643,29 фунта. Ровно два дня назад у меня еще оставалось положительное сальдо, а потом опять появилась задолженность. В том же печальном состоянии мои финансы пребывали до июня того года. А потом... Бинго! Ура! 25 июня на мой счет поступила сумма в евро 8 миллионов 430 тысяч 560. И больше никаких перерасходов. Что, интересно, я подумала, узнав такую обалденную новость... Огорчилась ли я из-за смерти папы или обрадовалась получению денег? Я проверила более поздние банковские операции. Мне удалось потратить баснословную сумму денег на одежду, драгоценности и обувь. Потом, в конце июля, я перевела две значительные выплаты на счета матери и сестры по 50 тысяч фунтов. чертова пропасть денег! Однако, учитывая унаследованные мной вдруг 8 миллионов, Видимо, я отдала своей семье оскорбительно мало. Должно быть, теперь справ. Наверное, они плохо ко мне относились. Я не видела иной причины, по которой могла бы проявить такую жестокость и мелочность. Пролистав выписки дальше, я обнаружила, что в сентябре перевела каре очередные 50 штук. Еще в том же месяце я перевела чуть меньше 20 тысяч автомобильному салону. В октябре я перевела немногим больше 700 тысяч фунтов поверенному. Подозреваю, что такую сумму я заплатила за этот дом. Я записала имя этого агента в лежащий на столе блокнот. Бегло ознакомившись с операциями последующих двух лет, я заметила, что мои траты выглядят вроде бы слегка менее экстравагантными, не считая нескольких счетов из ресторанов и невероятно дорогих путешествий. Но вот я добралась до марта нынешнего года, когда заплатила 25 тысяч фунтов некоему предприятию под названием недвижимость JB, и далее следовала другая выплата в 345 тысяч фунтов на тот же счет. Кто стоит за этой недвижимостью JB и за что я заплатила все эти деньги? По-моему, можно догадаться, что ты тут делаешь. Услышав голос Пирса, я вздрогнула от неожиданности. Закрыла папку и повернулась к нему с лучезарной широкой улыбкой, но мгновенно пригасила ее до предела. Еще нет даже семи часов, — проворчал он, зевая. Он явился в одних спортивных трусах, не подумав даже пригладить всклоченные волосы. Подойдя ко мне, он наклонился, отвел назад прядь моих волос и поцеловал в шею. Я позволила ему поцеловать меня и в губы, но потом резко отвернулась. Сегодня я не собиралась повторять ошибку прошлого вечера. Надо остановить его, пока он не возжелал большего. — Что такое недвижимость, Джей Би? — спросила я. Он выпрямился и, прищурившись, взглянул на меня. Не рановато ли для рабочих дел? Почему бы нам не вернуться в спальню? Я мог бы принести тебе завтрак в постель. Мне уже не хочется ложиться. Я достаточно взбодрилась. — Тогда просто завтрак, — предложил он. «Конечно. Отличная мысль. Но ты пока не ответил на мой вопрос». «Недвижимость JB наша компания», — ответил Пирс. «У вас есть компания?» «Да. Я ведь уже говорил тебе о ней. Я понимаю, что не помню ничего, что было до несчастного случая. Но, по-моему, запомнила бы, если бы ты говорил, что у нас есть совместная компания». Опустившись в другое кресло, Пирс пригладил волосы. «Боже, Мия!» Что тебе вздумалось в такую рань говорить о делах? Можно мне хотя бы выпить кофе? Отличная идея, — согласилась я. Пойдем наверх. Я тоже выпью чаю. А ты сможешь рассказать мне о нашей компании? Прекрасно. Он встал и направился обратно наверх. Интересно, почему он до сих пор не упомянул о нашем совместном предприятии? Зайдя в кухню, он тут же занялся приготовлением кофе, а я вскипятила чайник для заварки травяного чая. Мы хранили молчание, пока не пришли с кружками к диванам. Я устроилась в уголке, поджав под тебя ноги. Пирс сел напротив с обиженным видом. «Понимаешь, Мия, мне не нравится тон, которым ты говорила со мной внизу. Ты словно обвиняла меня в чем-то. Просто для прояснения ситуации я не сделал ничего плохого». «Извини, если я сказала что-то не так», — ответила я. «Просто меня это очень удивило». Я увидела, что перевела со своего счета большие деньги в недвижимость и заинтересовалась, на что они потрачены. Это деньги за квартиру. Мы купили квартиру в Саундборне. Он выпил немного кофе. Я же говорил тебе о строительном бизнесе. Ты говорил мне, что работаешь застройщиком, Пирс. Но не говорил, что мы вместе купили квартиру. На самом деле это была твоя идея, пояснил он. Ты решила, что тебе надо инвестировать наследство в недвижимость. Мы оба подумали, что выгодно будет отделать какие-нибудь захудалые приморские апартаменты, чтобы потом сдавать или продавать их. В Саундберне мы как раз купили первую квартиру, и я уже присмотрел несколько других. «Похоже, это неплохая идея», — заметила я. «Меня лишь удивило, почему ты не упомянул об этом раньше». «Детка». Мне не хотелось перегружать твою головку. Тебе пришлось много пережить. Я думал, что лучше сообщать тебе информацию постепенно. Наверное, это логично. Итак, у нас есть совместная компания. Означает ли это, что половину денег в нее вложил ты? Нет. Он покраснел. Деньги вкладывала ты. А мой вклад состоит в напряженной работе. Такова сделка». Я подумала, что для меня такая сделка выглядела не слишком выгодной. А какова моя роль в компании? Роль? Ну да. Чем я занимаюсь? Ведь половина компании принадлежит мне. Должна же я что-то делать? Есть ли у меня какие-то повседневные текущие обязанности? Нет. Вся работа лежит на мне, детка. Как я и говорил тебе. Ты просто отдыхаешь и живешь в свое удовольствие. «Тебе нет нужды пачкать ручки». От всех этих новых сведений я пришла в смятение. Для меня они звучали как-то подозрительно. Но, наверное, если я любила этого парня, то почему бы нам было не организовать совместный бизнес? Некоторые партнеры так и делают. Живут вместе, работают вместе. «Нам придется обсудить все дела заново», — сказала я. «Мне нужно увидеть контракт и понять, как работает наша компания». «Разумеется», — ответил Пирс. «Ты убедишься, что все законно и вполне выгодно с предпринимательской точки зрения». Я вяло улыбнулась. Почему-то я сильно сомневалась в такой выгоде, учитывая, что все деньги вложены мной. И учитывая очередные новости, я опять задумалась о том, что он вчера поведал мне о своих родных. Мне необходимо еще раз увидеться с ними. Желательно, чтобы они поддерживали меня, любили». Желали мне добра, не соблазняясь только моими деньгами. И если между нами произошла ссора, то, возможно, мы сумеем помириться и начать все заново. Можем же мы разумно все уладить. Мне лично не нужны все эти миллионы. Возможно, я куплю им по дому. Внезапно я опять испугалась. Жутко испугалась, осознав бездну своей беспомощности. Беспамятство поймало меня в своеобразный капкан. Мне постоянно приходилось доверять другим людям, позволяя им рассказывать о моем прошлом. Не поднимая глаз, я уныло подтягивала чай. Я ненавидела себя за то, что спала с пирсом прошлой ночью. О чем я только думала. Или не думала вовсе. Я слишком быстро выпила много вина, и оно ударило мне в голову. Какая же я идиотка, и тем не менее... Разве у меня нет поводов для радости? Я живу в чудесном живописном местечке, в собственном красивом доме, с таким обалденным партнером и кучей денег. Живу такой, казалось бы, прекрасной жизнью, однако я не чувствовала, что это моя жизнь, казалась себе какой-то самозванкой, обманщицей».